«Мерзавец!» — гневно вскричал капитан Карлайв. «Ах, мерзавец! Ну что ж, посмотрим, какую песенку забоет храбрый капитан, когда увидит вот это!» Император подал знак рукой, и два раба раздвинули тяжелый пурпурный занавес. «Синтия! Робби!» «Дерек! Какая трогательная встреча!» — император утробно хохотал. Тело Робби было распластано на стене и приковано к ней цепями. Прозрачное одеяние исчезло. Она была обнажена, разумеется, в пределах дозволенных цензурой. На ее плечах и других безобидных частях тела перекрещивались тонкие багровые полосы. Капитан Карлайл изрыгнул проклятие и рванулся к девушке, но силовое поле сшибло его с ног. «Синтия, что они с тобой сделали?» «О, ничего особенного!» — хохотнул император и вдруг посерьезнев многозначительно добавил. «Пока!» «Я убью тебя, епитерианский ублюдок!» — проревел капитан Карлайл. «А потом позабочусь, что вы тебя уволили, слышишь? Тебя не возьмет ни одна студия, начиная странные слова, я слышу, землянин. Но это речь храбреца, впрочем, мы можем показать тебе кое-что еще. Пойдем-ка!» Два могучих раба, как две капли воды, похожих друг на друга, и одновременно на гигантских ящериц скрутили Джейсону руки и куда-то повели Они прошли через анфиладу каких-то мрачных помещений и вступили в круглый зал необъятных размеров. В самом его центре отчаянно гудела и жужжала неправдоподобно огромная машина, с виду похожая на прожектор. «Лучи смерти!» — воскликнул капитан Карлайл. Он так рассверпел, что даже забыл последующий текст. «Я вижу, ты узнал наше маленькое оружие. Я не сомневался, что оно тебя заинтересует. Лучи действует медленно, зато верно. Уже сейчас у вас на земле теплее, чем прежде, а очень скоро жара превратится в такое пекло». что все живое погибнет. И тогда вы займете освободившееся место, так? Ты угадал. У нас здесь становится тесновато. Вы бессердечные. Послушай, Тоби, выключи-ка эту штуку и освободи Робби. Немедленно. Ты меня понял? готов Готовьте пленницу к Ракане. «Давайте пропустим эту ужасную сцену!» Джейсон внутренне содрогнулся. В свое время ему стало дурно, когда на его глазах в этой сцене снимали дублера-спортсмена, ныне покойного. «Делайте со мной все, что хотите, но освободите девушку!» «Прекрасно!» — воскликнул Юпитерианин. «По нашим законам, если ты победишь на арене, вы с девушкой уйдете отсюда невредимыми». «Даю слово, что так оно и будет!» Раздался тихий шипящий смех. Капитан Карлайл грозно усмехнулся. «Что ж, по рукам, змеиная морда, увидите его!» И Джейсон ушел очень довольный собой. Змеиную морду он придумал сам, в тексте этого не было. Но когда он вспомнил о том, что его ждало впереди, от этой минутной радости не оставалось и следа. Мрак камеры действовал угнетающе, к тому же в нос бела вонь, смесь самых отвратительных запахов на свете. Нежный аромат хлеба конюшни и рыбьего жира был разбавлен легкой струей смрада скотобойни. Джейсон попеременно то дрожал, то стискивал зубы, ему было над чем поразмыслить. Если учесть, что происходящее было всего лишь горячечным бредом, он должен в конце концов очнуться, и тогда все станет на свои места. Да и по сценарию Карлайл побеждает своего противника, но его не оставляла мысль о великом дублере-спортсмене ральфи Лори, который пролетел... за свою жизнь через несметное количество пылающих обручей, совершив несколько прыжков в пропасть. Словом, ухитрившись выйти живым из всех доступных воображений смертельно опасных положений, погиб во время съемок этой сцены. Его убила горилла. таки идиотизм. Но кто, спрашивается, слышал о живущих на Юпитере гориллах? вспомнив об огромной человекообразное обезьяне Бобо, выкрашенный в тошнотворный будуарно-розовый цвет, джейсон стал дрожать чаще, чем стискивать зубы. он совсем уже было решил капитулировать, но тут внезапно распахнулась дверь и в камеру хлынул свет. Появились двое ептерианских людей ящериц, которые выволыли джейсона, на середине обширной круглой арены. Толпа безумствовала. Стражи скользнули в сторону. Вдруг Джейсон вспомнил еще кое-что. Быстро повернувшись, он увидел Робби, привязанную к столбу в самом центре, посыпанного песком круга. Она была ошеломляюще прекрасна. Веревка, обвивавшая ее тело, выглядела очень живописно и свидетельствовала о тонком вкусе Лайлы из отдела реквизита — Одна петля была затянута над грудью, другая под ней, третья сжимала талию, четвертая охватывала бедра. «Робби, дорогая, Дерек, что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя!» Джейсон закрыл ей рот рукой. «Не говори так!» — прошептал он. «Я ведь раньше так дурно обращался с тобой, но если мы выберемся живыми из этого кошмара...» Я заглажу свою вину, клянусь, я... Берегись, Дерек. Дикий вопль толпы заставил его обернуться. Перед ним стояла Бобо. Горилла Бобо. И в глазах ее было то самое выражение. Миленькая Бобо, ты ведь помнишь Рокки? Мы вместе снимались в «Богини джунглей», помнишь? — Горилла дважды обошла на четвереньках вокруг Джейсона, толпа замерла. баба остановилась и стала почесываться. Джейсон вдруг заметил, что держит в руке тощее копье, которое ему вручил один из юпитериан, прежде чем оставить его наедине с этой тварью. баба убирайся! Убирайся отсюда, не дури!» Кто-то метко швырнул в обезьяны тяжелый камень. А «Ар!» — злобно взревел Боба и ринулся на Джейсона. Они несколько раз обежали вокруг арены. Обезьяна мчалась за Джейсоном по пятам. Он попытался влезть на стену, но свалился на песок арены. На него с тревом надвигалось гигантское животное. Он закрыл глаза, но ничего не произошло. Тогда он осмелился снова открыть их. Молотя кулаками по своей старой груди и жутко завывая, Боба приближалась к Робби. В мгновение ока Джейсон оказался перед разъяренным зверем. Сцепившись, они кубарем покатились по арене. Ревела толпа, ревела горилла, ревел Джейсон. Неожиданно наступила тишина, которую прорезал страшный крик гориллы. Джейсон увидел, что обезьяна, судорожно ухвативший за древко торчавшего из ее груди копья, тщетно пытается вырвать его. Он услышал неестественно громкий стоп бьющегося о землю тела. Когда после недолгой агонии Боба, наконец, замерла, Джейсон поднялся и, отвесив поклон в сторону императорской ложи, выдернул из тела обезьяны копье. У него возникло мимолетное желание узнать, Что же все-таки произошло на самом деле? Толпа совершенно обезумела. Угрожающий шипя, на арену выбежала стража, и, перекрывая весь этот невообразимый гвалт, прозвучал голос императора. «Убейте проклятого землянина! Убейте же его!» «Так вот как повелитель Юпитера награждает за храбрость и выполняет свои обещания!» — вскричал капитан Карлайл. «Убейте его!» Кто-то выстрелил из краныка. Схватившись за плечо, капитан Карлайл упал на одно колено, стараясь не думать о боли. Тут он понял, почему так неистовствовала толпа. Команда Старфайера... Заняв наиболее выгодные позиции, поливало зрителей огнем из Н-пистолетов. Епитериане дохли, как муравьи. В воздухе стоял удушливый смрад обгорелых трупов. Как же он забыл! Ведь именно в этот момент они должны были прийти к нему на помощь. Капитан Карлайл поднялся на ноги и резво поскакал к императорской ложе. Ворвавшись в неё, Он вытащил монарха на арену. Тоби схватился за пистолет. «Ну нет, теперь тебе конец!» Торжествующе провозгласил капитан Карлайл, вонзая окровавленные копье дрожащее горло Тоби. Успешно справившись с этим, он помчался обратно к столбу и разрезал опутавшие роби веревки. Она без чувств упала к нему в объятия. Поморщившись от боли в плече, Он передал ее с рук на руки верному Джеффу. — Спасибо, друг. — Все в порядке, капитан. Джейсон схватил кранок и, стреляя по растерявшимся юпитерианам, пробился к круглому залу. Похоже на ящерицу, страж встретил его огнем из кранека. Капитан Карлайл ловко вернулся от смертоносного луча и ринулся на разъяренного юпитерианина. Он смутно помнил, что его роль исполнял какой-то невероятно костлявый статист. Он заехал ему кулаком в Адамово яблоко и раза два силой пнул ногой в живот. Епитерианин упал. Капитан Деррик Карлайл тщательно прицелился и нажал курок. Луч попал в самую середину гигантской машины. Еще несколько выстрелов, и аппарат, посылавший на землю лучи смерти, превратился в груду расплавленного металлолома. Джейсон загадочно улыбнулся и, вовремя обернувшись, уничтожил еще несколько юпитериан, появившихся в дверях. Потом он ухватился за оказавшийся под рукой толстый бархатный шнур и, подпрыгнув изящной дугой, пролетел через весь зал, над головами метавшихся далеко внизу ящериц. В следующий момент он уже бежал под палящим солнцем, выстрелами расчищая себе путь. Около корабля его ждали юпитериане. Верный, добрый и честный Джефф умирал, вытянувшись на вулканической поверхности планеты, а покрытая слизью двуногая ящерица уже Тащила куда-то Робби, обхватив ее своими хилыми лапами. — Погоди-ка, приятель! — Юпитерианин обернулся. Луч попал ему прямо в лицо. Он заорал благим матом. Капитан Карлайл помог Синтии подняться на корабль, потом сбежал по трапу вниз. — Джефф, — сказал он, — Джефф, дружище! «Ты что это?» «Мне очень жаль, Дерек, но моя песенка спета. Ты должен улететь без меня, Джефф!» К кораблю подбежали еще несколько епитериан. Они открыли стрельбу, и луч краныка опалил Джейсову плечо. Это еще что такое? Разве из сценария не следовало, что это плечо уже было один раз ранено? Какая небрежность со стороны той девицы, которая следила за последовательностью действия. Впрочем, это уже не имело значения. Главное — немедленно укрыться внутри корабля. Быстрее. Люди-ящерицы направили лучи краников на захлопнувшуюся дверь люка. Металлическая обшивка начала плавиться. Раздался гром заработавших реактивных двигателей. Капитан Карлайл усмехнулся. Сейчас мы их немного поджарим. Теперь-то он мог улыбаться. Подобно гигантскому фениксу, starfire медленно поднялся над поверхностью планеты и, развив колоссальную скорость, серебристой искоркой мелькнул на фоне бархатно-черного неба. Капитан Карлайл стоял у правобортового иллюминатора. В его глазах застыла глубокая скорбь. Одной рукой он обнимал тесно прижавшуюся к нему девушку. «Прощайте, Джефф, Гарри, Дон, все, кто остались там, внизу», — произнес он, — «Земля никогда не забудет вас». — И земля никогда не забудет человека по имени Карлайл, — добавил молодой лейтенант. — Благослови вас, Господь, сэр. Мы все очень любим вас. — Да, — сказала Синтия, еще теснее прижавшись к Джейсону. — Мы все любим тебя, капитан Деррик Карлайл. За стеклом иллюминатора с невообразимой скоростью проносились звезды. «Робби!» — сказал Джейсон, все крепче сжимая ее в своих объятиях. «Робби! Дорогая моя Робби!» На этот раз, теряя сознание, Джейсон даже не попытался с этим бороться. Он только хотел подольше удержать в руке ее загорелые золотистые пальцы. вист аплодисменты возгласы восхищения. Джейсон вздрогнул, думая, что вновь очутился на арене. он напряг мускулы и открыл глаза, ожидая увидеть перед собой гориллу Бобо. но вместо нее увидел шермана ботиера это было немногим лучше. он снова закрыл глаза. Рок С тобой ничего не случилось? но ну, скажи хоть слово. «Приведи мне девчонок из кардебалета», — сказал Джейсон. Сон кончился. Сейчас он очень хорошо его помнил, во всяком случае, большую его часть. Узнаю нашего Рока, а мы из-за тебя здорово переволновались. Что со мной было? Я упал в обморок? Право не знаю, как это объяснить. Ты стоял в будке и смотрел фильм? Боттичер как-то странно взглянул на него. Что ж тут необычного? Видишь ли, ты протянул руку к аппарату так быстро, что Готшалк не успел выключить квадриоптикон. А ты... Ну, ты даже не пикнул. Стоял и смотрел фильм. Вот и все. Он... он уже кончился? Кончился? Вы только послушайте, что он говорит. Ты не представляешь, какой он произвел дьявольскую сенсацию. И все благодаря запахам. О, как они всех потрясли, эти запахи! С лица не сходила широкая улыбка. А сейчас, извини, мне нужно показаться публике. «Как ваш рука?» — мистер Джейсон взволнованно спросил маленький мистер Готшалк. «Великолепно! В высшей степени артистично!» — ответил Джейсон, думая о другом. «Я боялся, что вы ее пофретили. Это плохо. Никто, даже я сам, не знает все про эта машина, Но, может быть, все великие...» И сопритение рождается так, как мое, маленький человечек, выглядел очень печальным. Скажу вам один секрет. То, над шем я работой, предназначается не для кино. Нет. Вначале я думал, что нашел клюш к шектферто и смирени. Как красиво, но ничто не полушается, он вздохнул, поэтому... «Я превратил моя машина в киноаппарат!» «Я правильно сделал Джейсон медленно кивнул. Голова его была занята сразу несколькими проблемами. Открылась дверь, и появилась запыхавшаяся доля Диксон. «Дорогой!» — проблеяла она. «Это потрясающий, невиданный успех! Ты же теперь будешь купаться в деньгах!» простите Джейсон пробился через кольцо набежавших репортеров, окинул взглядом в зал и стремительно зашагал к выходу, по дороге вырываясь из рук восхищенных зрителей. Она шла очень быстро. «Робби, куда ты? Погоди минутку!» Робин Санмерс обернулась. «А зачем?» — спросила она. «Ведь это твой фильм, не правда ли?» но взгляд ее стал вроде бы помягче. Хотел бы он знать, почему. Джейсону вдруг показалось, что ее глаза смотрят на него почти с тем же выражением, что на Юпитере. «Я хочу тебе кое-что сказать. Ты выслушаешь меня?» «Хорошо, если это уж так необходимо». ответила девушка, и в ее голосе не было обычной резкости.